Действительность редактора – очень значительная часть существования Александра Твардовского. Во всяком случае, вторая по значимости – вслед за самой главной – работой поэта. Начать придется издалека. Жанр воспоминаний имеет свои весьма прихотливые законы, и один из первых предусматривает право на субъективность этого жанра. Ибо все, что вспоминаю я, вспоминаю именно я и воспоминания мои не могут быть вырваны из контекста моей жизни и абсолютно изолированы от временных и исторических обстоятельств моего существования и от того, как я, именно я, а не все другой, воспринимала и понимала все происходящее. Было бы противоестественно, если бы я не вспоминала и о себе, и о своей судьбе, которая, однако, едва ли отделима от времени и от судеб окружающих меня и в разной мере близких мне людей. Твардовский получил журнал, повторяю, в начале 50-го года, а предшествующий 1949 год был для меня годом тяжелым. Находясь в положении критикуемый, чтобы не сказать обвиняемый, я, однако, изо всех сил пыталась понять, за что все-таки это мне выпало и чего, собственно, хотят от меня мои критики. И даже допускала, что они хотят, чтобы я стала иной и лучшей, а я чего-то недопонимаю, и мне следует писать по-другому, и что-то написать такое, чтобы они увидели, какая я хорошая. Один мой приятель, искренне желая мне помочь и вывести меня из-под огня, посоветовал мне попробовать написать нечто очень актуальное и отвечающее требованиям времени, и даже щедро уступил мне один ему ведомый сюжет. Как в засушливый год колхозные девушки спасли свое поле от гибели, из ночи в ночь поливая его вручную. И я всерьез увлеклась этим сюжетом, Сочинила судьбу героини, зачинщицы этого мудрого начинания и трудную любовь в трудных обстоятельствах. И уехала с детьми своими на все лето в среднюю полосу России, поближе к героям будущей поэмы. И писала ее более года. И закончила к тому времени, когда Твардовский был уже в новом мире, и заместителем его стал Анатолий Тарасенков. Критик Тарасенков в начале 30-х годов один из первых заметил меня в числе некоторых других моих ровесников-поэтов, поддержал и начал активно публиковать в журнале «Знамя», где тогда работал. Летом 50-го года я прочла свою поэму «Красивая меча» Тарасенкову. Он решил, что поэма непременно должна печататься в «Новом мире» и предложил ее Твардовскому. Тот выразил свое принципиальное согласие. И началась эпопея с публикации «Красивая меча» в «Новом мире». Поначалу все шло вроде бы без сучка, без задоринки. Поэма считалась принятой. Собрали заседание редколлегии для ее обсуждения и пригласили автора. Все было как у людей. Отлично заваренный чай с печеньем и с конфетами. Члены редколлегии один за другим высказывали свое доброжелательное отношение и делали несущественные замечания. Я сидела напротив Твардовского, напряженно ожидая, что он скажет. — Возьмите конфету, — любезно предложил Твардовский, подвигая вазочку. — Нет, спасибо, — отказалась я. Конфету я возьму, когда вы будете высказываться. Все рассмеялись, и Твардовский громче всех. У него, разумеется, замечаний оказалось много больше, чем у других, да и были они посущественнее. Но ничего неприемлемого, все разумно и спокойно. Я кое-что приняла, кое-что отвела, и заседание закончилось так же гладко, как и началось. Нам с заведующей отделом поэзии надлежало готовить вещь к сдаче в набор. Вот перед этой самой сдачей все и началось. Твардовский, видимо, решил самолично редактировать поэмы. Читал и перечитывал каждую страницу. Засыпал нас замечаниями и требованиями, которых поначалу и в помине не было. Я старалась сдерживаться, но трудно мне было бесконечно. Редакция, сочувствуя мне всячески старалась не допустить моего столкновения с Твардовским. Меня выдерживали в маленькой комнатке отдела поэзии, а заведующий отделом с расширенными тревогой глазами курсировал между мной и кабинетом Твардовского. В особо сложных случаях в дело включался кто-нибудь из его заместителей, Тарасенков или Смирнов. В общем-то, я понимала, в чем дело. Твардовского раздражало, что я горожанка, очень, на его взгляд, далекий от деревни человек, взялась за тему, связанную с деревней, с землей, с сельским хозяйством. Он был уверен, что я ничего в этом не смысла, ничего об этом не знаю. И такая уверенность делала его раздраженным, придирчивым и беспокойным.